Глава 21. Стоя на тротуаре, злой растерянный бармен, молча наблюдал за правительственным кортежем, который, набирая скорость, помчался дальше. Козел. Он раздраженно сплюнул на тротуар, чертов упрямец. Прогуливающаяся по тротуару женщина с собачкой неприязненно взглянула на него, потянув поводок на себя. В этот момент к бордюру подъехал незаметный старенький форт. Его передняя дверца открылась и Бармин занял место на пассажирском месте. Сзади сидели трое мужчин. Они вопросительно смотрели на него, пока он устраивался в кресле. «Ну что?» — спросил один. «Сукин сын. Он выставил меня за дверь, как мальчишку. Сказал, что не знает никакого Дроздова, и якобы ему все равно, уберем ли мы его». «Я так и думал», — сказал крупный мужчина с багровым лицом. «Этим политиканам вечно плевать на всех. Что еще?» — спросил Цвигун, сидевший слева с сигаретой, зажатой в уголке рта. — Подводной станции не существует, — так ему сообщили уроды из академии. — А он хоть узнал тебя? — Конечно. — Он называл меня Олегом. — Может, притворялся? — Не похоже. Он же пригласил меня в машину. Цвигун повернулся к мужчине, сидевшему с другого края сиденья. — Что скажешь, Петр? — Этот Дроздов прямо-таки загадочная личность. — Я контролирую все контакты хозяина, но ни разу не засек их переговоров. Где он только мог его откопать? — А может он из ФСБ или ФСО? — спросил Свигун. Мы уже это обсуждали. Хозяин встречался с Сатаровым, но фамилия Дроздов при разговоре не всплывала. Во всяком случае, судя по магнитофонным записям. Но в чем тогда его цель, если он не выдвигает никаких требований? Бармен покачал головой. Это меня и тревожит. Что он задумал? «Полагаю, в первую очередь надо вырубить его личную линию связи с президентом».